Глава 9. Я медленно обвел взглядом всех собравшихся в общем зале, а мужчины клана Шелестовых смотрели на меня. — Ваш клан замыслил убить Хидара, — сказал я, — в своем собственном доме. А потом многие из вас хотели убить меня. Не получилось. Время платить. Я посмотрел на свечу предка и протянул за ней руку. Лысый старик нахмурился, но отдал. «Ты же не собираешься их всех перебить?» Спросил дух, живущий в свече. «Это останется у меня!» Я поднял свечу выше. «Пока вы не искупите свою вину!» Кто-то, стоящий позади, начал злобно перешептываться с соседями, но, увидев мой взгляд, замолчал. «И что нам делать?» — спросил смуглый мужик с лохматыми усами. — Не все из нас были в курсе, что замыслил Иван. Он показал на тело бывшего альтера клана Шелестовых. — Он, конечно, глава семьи, но убил ты его за дело. Мужик нахмурился. — Тут уж не поспорить. — Да ты в своем уме! — выкрикнул кто-то из заднего ряда. — Он просто взял и отрубил ему голову. «Потому что мы на него напали! У нас же дома!» Они начали спорить, но заткнулись, когда я начал говорить. «Ваш альтер угрожал смертью мне и моим людям. За это он убит. Может быть, не все из вас к этому причастны. Убивать всех подряд я не буду. Но и оставлять угрозу я не собираюсь». Я замолчал. В печке затрещали дрова. Все мужчины этого клана внимательно на меня смотрели. «Вы не будете вместе, пока не искупите свою вину!» Я подошел к ним ближе, переступив через тело здоровяка, которого прикончил Варк. «Все боеспособные мужчины будут разделены по другим кланам. Не по соседям, нет. Вы не будете знать, кто и куда попал!» Кто-то громко вздохнул от неожиданности, кто-то тихо зашептался. Часть из них, кого я выберу сам, отправится в отряд вместе с наемниками-южанами. «Но ты не можешь!» — подал кто-то голос с заднего ряда, но я его перебил. «Могу. А еще могу не только это. Вы будете разделены. Если кто-то из вас будет плести интриги, другой клан вас за это и накажет. Предатели на севере не любят». И вы будете среди других до тех пор, пока ваш новый клан за вас не поручится. — А что остальные? — спросил старик-патриарх клана. — Те, кто не могут сражаться. Часть женщин, стариков и детей будет жить у Климовых или у меня. Часть отправлю к другим кланам, в которых я уверен. «Относиться к вашим родственникам будут достойно, это я вам обещаю. За этим пригляжу я сам. Ты взял их в заложники!» — раздался чей-то голос. «Решайте сами, как это называть. Но я не собираюсь убивать тех, кто с сегодняшнему заговору не причастен. Докажете, что вам можно доверять, ваш клан вернется на свои земли и получит своего предка». — Если нет, ваш рот исчезнет навсегда. Это ваше наказание за предательство и интриги. — Да мы не можем на это согласиться! — опять выкрикнули сзади. — Или есть другой вариант. Я призвал топор и потер тяжелая шершавая древка. — С теми, кто не согласен, я готов решить вопрос прямо сейчас. Думайте. — У вас десять минут на ответ. Мужики собрались в кучку. Я пересчитал их по головам. Почти четыре десятка боеспособных мужиков и парней. Немного, но мне сейчас нужен каждый человек. — Ты отдашь их в кланы Хидара Прохорова? — шепотом спросил Варк, подходя ближе. На белых бинтах, которыми он был перевязан, проступала кровь. — А это еще кто? — У тебя же еще два Хидара, кроме меня. — сказал Варк, улыбаясь. — Я с ними даже не говорил, но придется. Посмотрим, насколько им можно доверять. Не хотелось бы еще такой же истории, как с тобой. А то если буду вырезать кланы один за другим, нам придется тяжело. — А они согласятся? Варк кивнул на толпу мужчин. — Я не спрашивал их согласия. Я сказал им, что им делать, если они хотят выжить и остаться семьей. — Скоро они смогут себя проявить, если хоть что-то достойное в них осталось. Их совещание окончилось раньше отведенного срока. Недовольными казались все, но самых недовольных заткнули они сами. — Мы сделаем, как ты сказал, — объявил смуглый усатый мужик. — Мы не отрицаем вину нашего рода, что напали на гостя и участвовали в заговоре, но сможем ее искупить. — Вот и посмотрим. А теперь я поставил свечу на стол. Каждый из вас поклянется в личной верности мне, вашему наблюдателю и Варгу, вашему хидару. Вы навсегда будете связаны этой клятвой, а ваш предок будет этому свидетелем. Эта клятва не из тех, которую легко нарушить, даже для беспринципных сволочей, которые тут наверняка остались. Но я же не их предок. Возмутился дух. — А я тебя и не спрашивал. Не открывая рта, ответил ему я. — Как сильно замерзнет озеро? — спросил я и ногой разбил тонкий лед на воде. — Еще несколько дней, а потом по нему можно будет ходить. — ответил мне один из офицеров. — А через несколько недель оно выдержит панцирник на себе. — У меня много таких офицеров, десятка два. но не так много, как хотелось бы. Часть из них — из армии Соколова. Большинство — северяне. Еще часть — из гарнизона Нерска. Еще есть наемники, которые со мной с тех пор, как я прикончил небожителя Терта. Командовал ими капитан Ларсон, бледный усатый мужик родом из Хитланда. Надо было передать отряд Варгу, но я оставил их у себя. Если не считать того отравителя, остальные показали себя верными людьми. Все сошлись во мнении, что лучше всего держать оборону у озера Айнала, пока его не сковало льдом, а потом отойти севернее, к городу Нерск, который был укреплен. Здесь выкопали траншеи, пока земля не замерзла, и расставили пушки и пулеметы. Сюда же собрались все кланы с моих земель и военные отряды хидаров. Кланы забрали с собой все семьи, опасаясь, что прибывшие с юга им навредят. Все, кто не способен сражаться, укрылись в городе. Я опасался окружения, но мои соседи, наблюдатели других малых домов, пока не выступали против меня. Они не называли меня ни врагом, ни союзником. Такое ощущение, что они пока не знали, на чьей стороне выступать. Угроза шла только с юга. Войска наблюдателя Хитрого и его кланы, которыми руководил сам король-спаситель, получивший тело наследника малого дома. Они пришли первыми. но разбили лагерь в одном дне пути от нашей обороны. Мой старый враг выжидал. С ними большой отряд наблюдателя Волкова, с которым союз у меня не сложился. Волковы были на ножах с Хитровыми, но теперь, когда вся семья Хитровых убита, а домом правит фанатик из другого мира, оба дома действуют заодно. У обоих наблюдателя есть собственные панцирники. И это не говоря еще об армии наблюдателя Дерайга. У дяди Инжи бронетехники наверняка больше. Передовой отряд его армии уже выступил из Мордограда, как говорили разведчики. И через несколько дней они будут здесь. Но странно, что наблюдатель не ударил всеми силами. «Сколько у них бронетехники?» — спросил я и кинул в озеро булыжник. Камень ударился о хрустнувший лед, отлетел, но при следующем ударе все же пробил тонкий лед и ушел на дно. «Наши разведчики насчитали всего десять легких панцирников». «Пять средних и один тяжелый», — сказал капитан Ларсон. «Всего?» «Так холодно!» Капитан выдохнул целое облако пара изо рта и запахнул зимнюю куртку. «Техника плохо работает, а когда ударят настоящие морозы, мало что будет ездить, и гнем замерзнет». «Сколько техники у нас?» «Двадцать пять боевых машин, готовых к бою». С заметным воодушевлением сказал кто-то из офицеров гарнизона. Выпускник из Академии прошлого года, совсем еще молодой. И еще десять в производстве. Один из них выйдет сегодня к вечеру. Правда, он не крашеный, но да ладно. Единственный завод панцирников здесь, в Нерске. Добавил другой офицер, постарше. Даже панцирники Хитровых и Вороновых сделаны здесь. А еще они раньше покупали здесь запчасти и снаряды. и скоро у них все закончится». Он засмеялся, но смех оборвал другой офицер, самый старший среди них, уже седой. «Что толку от панцирников, если у нас всего пять экипажей?» — прохрипел он. «Пять машин мы соберем в кулак и ударим ими, если прорвут оборону. Но остальные будут просто стоять и полить из пушек. На другое они не способны». Даже водителей нету». В метрах в ста от нас что-то взорвалось на озере. В воздух поднялся целый фонтан воды и битого льда. «Это еще что?» — спросил я. «Новое оружие испытывают, пока озеро не замерзло», — сказал старый офицер. «Но при всем уважении, господин Громов, для нас оно бесполезно. Все равно ни у кого нет боевых кораблей». Только зря время и деньги потратили. А то, что они строят на заводе сейчас, еще большая и бесполезная груда металла. За то время, что они с ним возятся, лучше бы построили три обычных панцирника. И что от них толку, если нет экипажей? Я посмотрел на юг. Дорогу уже припорашивало снегом. Врагов пока нет. Но их все же, хоть и больше, чем нас раза в три... Слишком мало. Наблюдатель Валеран-де-Райга не смог уговорить остальных на атаку против меня? Пожалуй, не смог. Мы сцепились слишком быстро, чтобы успеть набрать союзников. Но у него союзники есть, а у меня только местные кланы и остатки армии бывшего наблюдателя Соколова. Но из всех, кто направился против меня, самым опасным был один человек. Король-спаситель, который точно собирался разделаться со мной за былое. Он был способен на все, что угодно, и, похоже, его интересовало не то, ради чего его призвали, а месть лично мне. Но у него был один изъян, который мог мне помочь в грядущей битве. Войска Дерайга и малых домов Хитровых, Волковых и внезапно примкнувших к ним Коршуновых, моих южных соседей, объединились и выдвинулись в нашу сторону. Мы ждали атаки завтра. Другие мои соседи тоже ждали. Уверен, что если я начну проигрывать, они немедленно выдвинутся, чтобы добить. Но пусть лучше ждут. Я тоже ждал, сидев за столом в теплой деревянной избе. Но я ждал другого. Найденный повар готовил мне мясо на большой чугунной сковороде. Масло брызгалось во все стороны, а повар помешивал куски лопаткой. — Там наши вернулись! В избу забежал обрадованный варк и скрылся прежде, чем я смог его о чем-то спросить. Даже дверь не захлопнул. Через нее вырывался морозный воздух. Придется идти и смотреть. Мясо все равно уже никуда не сбежит. Из мотоповозок, которые только что приехали к нам одной колонной, выбирались люди. Студенты из наших кланов. Я их видел в академии. Повезло, что они смогли сбежать. У некоторых уже есть боевой опыт. А в первой машине действительно были наши. Громов, вот и я. Из мотоповозки вышла Мари Регвард в военной зимней куртке. держа в руке записную книжку. — Ты что-то задержался. Пришлось самой за тобой ехать. У вас тут немного холодно, правда? — Есть такое, — сказал я, подходя ближе. — Кто вас привез? — Никогда не угадаешь. Она засмеялась и стряхнула с мехового воротника Снежинки. — Офицер из личной гвардии нового наблюдателя Дерайга. Он прибыл в академию, чтобы арестовать нас всех. но вместо этого помог нам добраться сюда. «Это Инджи его?» — говорил. Я кивнул на бывшего небожителя, который вылез из машины и потирал замерзшие руки. «Нет!» — Мари показала записную книжку. «Сам отец Гронт. Этот офицер был в последних листах. Я как раз их перевела в тот день. Оказывается, он обманом присвоил себе чужое имя и заполучил чужое наследство. Стоило ему об этом намекнуть, Как он стал нашим лучшим другом!» Хорошо, что покойный бандит из столицы так любил все записывать. Очередной его агент нам совсем не помешает. «Ты молодец!» — сказал я. Мари довольно заулыбалась. «Иди в тепло. Скоро обед». Я показал ей на протопленную избу. «Твой брат в городе. Увидишься с ним, если захочешь». «Спасибо, Громов. Я очень рада тебя снова видеть». Мне твоих мрачного вида и уверенности очень не хватало. И твоего голоса. Я по нему соскучилась. Она чуть приподнялась на носках, едва не потеряв равновесие, но удержалась за меня и чмокнула в щеку. Но это не только проявление нежности. — Только не давай Инджи пить эту дрянь, — шепнула она. — Он недавно выпил, когда думал, что на нас вот-вот нападут. И если выпьет еще... Ему будет плохо. «Разберусь», — ответил я. «Хватит мерзнуть. Иди в дом». Стас Климов отряхнулся от снега и пошел вперед, чуть прихрамывая. Налетевший на него Варк сгреб брата в охапку, засмеялся и начал рассказывать что-то захлеб. Стас фыркнул с обычным презрением, но Варк ни капли не смутился. «Я немного доработал чертежи». Ко мне подошел Лин и без всякого приветствия начал тараторить. Покрытый стеклом камень с духом висел на цепочке у него на шее. — Понял, в чем была ошибка. Если мы ее исправим... — Тебя заждались на заводе, — сказал я. — Бегом туда и разгребай, что наворотил своими бумажками. — Погоди. Тощий парень от удивления отшатнулся. — Хочешь сказать, что это уже построили? Или только начали? Или уже собрали прототип? А испытания были? — Понятия не имею. — Что-то там делали. Разбирайся с этим сам. — Спасибо, Громов, — выпалил Лин и обхватил камень. — Слышал дух предка? Они начали это строить. Надо успеть. Ведь двигатели не будут работать без тебя. Он побежал, но совсем в другую сторону. Я приказал паре солдат сопроводить Лина в правильное место и подошел к последнему, с кем собирался поговорить. — Есть разговор, Громов, — сказал инджа райга кутаясь в тулуп. Тебе нужно это знать. Вот же... Он поежился. Я уже забыл, как тут холодно зимой. Честно? Расскажешь по дороге. Я показал на избу. Срочное? Не особо, но лучше это знать. А пока мы шли, несколько солдат под командой капитана Ларсона взяли под руки того офицера из гвардии Дерайга, что привез колонну из академии, и увели. Он может быть в курсе планов своего хозяина. Мы пошли к избе. Выпавший снег захрустел у нас под ногами. «Хорошо, что мы успели выбраться оттуда», — сказал Инже. «А то мой дядя хотел нас всех забрать и потом тебя шантажировать. Он же прибыл в Урбус на аудиенцию к Таргену Великому. Хотел его разрешения, чтобы объявить тебя вне закона». «И что, получилось?» «Тарген его не принял. А без него...» Нет, формально дядя может объявить на тебя охоту и лишить всего. Но есть сложность. Тарген назвал тебя небожителем, а значит, обычные законы на тебя не действуют. Но сам Тарген не вмешивается, ему некогда. Он планирует войну против дома Ямадзаки. А это еще кто такие? Ну, это очень могущественный дом в Дискриме, но это другой континент. Тарген уже лет двести хочет его захватить, только не получается. У нас нет флота, а у врага есть, и он этим пользуется. Дом Ямадзаки повадился высаживаться на побережье раз в несколько лет. Тарген думает, что в этом году высадка точно будет. — Откуда ты знаешь? — Есть пара знакомых при дворце. Инджи усмехнулся. — Кто не смотрит на меня, как на кусок дерьма? «Тарген про нас забыл?» «Вряд ли. Но без его приказа дядя не смог собрать нужные войска. Никто не хочет рисковать, зная, что Тарген внезапно может опять вмешаться в эту войну. Союзников у дяди мало, но он будет торопиться с тобой покончить, пока есть время. Но не сможет. Я этому помешаю». Инджи достал из кармана синюю коробочку с золотой гравировкой. «Я ее помнил». Внутри пузырьки с маслянистой жижей, отвратные на вкус. Когда Инджи выпьет такой, он способен метать огонь с неба. По урону это как целая батарея пушек. Одну он тогда дал мне, когда меня отравили. Еще две пил у меня на глазах и становился намного опаснее. Но это и для него опасно. И как признался Инджи не так давно, эта жижа для него единственное лекарство, продлевающее жизнь. И у него этих пузырьков осталось совсем немного. «Если будет худо», — сказал он, — «я их отгоню. У них нет своего небожителя. Они испугаются и отступят». Мы почти дошли до избы. Я остановился у порога и посмотрел на парня. «Тебе нельзя эту штуку часто». «Ну, подумаешь, грохнусь в обморок», — с напором сказал он. «Их все равно больше. Нужно пользоваться всем, что есть, а я твой должник». — Мы давно квиты, Инжи. Убери эту хрень и не доставай. Тебе надо принимать их раз в месяц, чтобы не сдохнуть. А то умрешь слишком рано. — У меня еще есть? — Инжи открыл коробочку. — Вот дерьмо! — сказал я. — Они же были здесь! — прошептал он. — Но где они? У меня было еще целых... Может быть, выпали? Внутри коробочки было совсем пусто. Инджи полез в карманы, но там тоже ничего не нашел. «Уже через месяц...» Едва слышно сказал он. «Быстрее, чем я думал». «А мы можем где-нибудь...» Я не успел договорить. Ко мне бежал кто-то из офицеров. «Господин Громов, они...» Молодой офицер с шерстяным шарфом, которым были плотно замотаны шея и нижняя часть лица, Долго не мог отдышаться. Наконец он приспустил покрытый изморозью шарф, только собрался что-то сказать, но с подозрением посмотрел на Инжи. «Говори при нем», — приказал я. «Они наступают», — сказал капитан тихим голосом. «Без разведки, прут в лоб всеми силами, и со всеми панцирниками, что у них есть, будут здесь совсем скоро». Вполне в духе короля спасителя. Он был отличным манипулятором, хитрецом и очень сильным воином. Но тактик из него был дерьмовой. Он признавал только атаки в лоб. — Понял. — я кивнул. — Готовьтесь к обороне. — Есть. Я с сожалением посмотрел на избу. Оттуда доносился запах приготовленного мяса. Уже все готово, но эти ублюдки лишили меня обеда. — Пойдем, инже, сказал я. «Надеюсь, успеем до того, как все остынет!» Он невесело усмехнулся в ответ, все еще сжимая пустую коробочку.